Глава 34. Лицо было отпечатано в дешевом гипсе и слабо напоминало Гарроту убитого им человека. Смерть или слепок смазали его рот и глаза. Бывалые стражники рассказывали об изменениях, что творит вода над утопленниками. Река просачивается внутрь плоти, раздувает лица и пальцы, приносит отеки ступням и ладоням. Углубляет глазницы так, что даже самые близкие не всегда бывают уверены, что перед ними их родственник. Сейчас не совсем такой случай, но суть одинакова. Что вода, что глина преображают мертвое тело в нечто подобное, схожее, но все же иное. Не в того самого человека. Высотой стен и расположением перегородок казарма на камнерядье являла взору прошлую жизнь конюшен. Общий зал был высок и просторен, с огромными бревенчатыми балками, почерневшими от дыма и времени, будто обуглившимися. Южная стена оказалась одними громадными воротами, что открывались навстречу ветру и слабому запаху прачечной, а порой оставались закрытыми. Каменный пол по-прежнему продавливали колеи от колес экипажей, что накатывались десятилетиями. С задней стороны печки для обогрева проходила вертикальная линия из кирпича другого цвета, отметкой места, где раньше стояла давно забытая стенка. Гаррет и Маур сидели за низким дубовым столом, с которого глядело на них лицо мертвеца, будто дерево было водой, и в ней тонул человек. Сидевшая с ними женщина имела широкие плечи и скулы. Свой синий плащ и служебный жетон Она носила, словно мясник, натянувший на себя кожаный фартук, инструмент кровавого ремесла. Двумя красными заскорузлыми пальцами она взяла маску, повертела в одну сторону, потом в другую. Гаррет под столом ущипнул себя за запястье, пытаясь сдержать нетерпение. — Из речного порта? — А точнее, — спросила она. — Из дома Левт, — сказал Маур. «Не знаю таких», — сказала женщина. «Впрочем, что если...» «Есть такой тип по имени Уллин. Он не показывался долгое время. Вечно в неприятностях, а иногда за нужную плату становится неприятностью для других. В промежутках между бабами ночует в ночлежном бараке». «Значит, он пропал?» — спросил Гаррет. Женщина пожала могучими плечами. Я его не видала, а это земля моего патруля. Вообще ему не впервой отлучаться на несколько недель по каким-то своим делишкам, а потом прибегать обратно, точно к коту бродячему. Но у вашего подходящая форма ушей, да и нос тоже похож. Рот не такой, но наверняка судить трудно. Кожа вещь мягкая, под давлением гипса меняет облик. Нос и уши — вот на что надо смотреть на посмертных слепках. Маур кивнул, и Гаррету стало ясно, что его друг детства отложил это открытие про запас. Есть ли кто-то, с кем этот Уллин постоянно работал? Кто-то, кто мог послать его в речной порт? Может, со связями на зеленой горке? Смотря кого спрашивать. Ходил слух, что его отец из рода Аббасан, а мать была служанкой, которую выперли, когда о ней прознала жена. Но, может, все это чушь. Если охота нанять разбойника, их вокруг сотни. По большей части достойные люди только сидят на мели, а работа грязной не бывает. Уллин никогда не тырил по мелочам, вроде «хватай и беги на базаре». Однако деньги у него постоянно водились. Не слишком удивлюсь, если у него был регулярный источник дохода. Один раз я слыхала, как он говорил про залатанного человека. Мне еще тогда показалось, будто его нанимали неоднократно. «Залатанного человека?» — переспросил Гаррет. «Если только это Уллин», — она цокнула слепком о стол. «Я уже вам сказала, трудно понять. Можете еще справиться в казарме коптильни». «Они нас сюда и направили», — сказал Маур. «Вообще-то именно к вам. Сказали, что если у кого и есть перечень местных разбойников, так это у вас». Невольно польщенная дородная женщина ответила улыбкой. «Буду держать ухо востро. Если повстречаю его или услышу, как кто-то оплакивает безвременно ушедшего Уллина, отправлю весточку». «Маур Кондал, верно запомнила?» «Если понадобится пособить вам к востоку от реки, с меня должок», — сказал Маур. При упоминании о должке Гаррет напрягся, но ни женщина, ни Маур не подали виду, даже если и заметили. Она поднялась и потопала к выходу а Маур завернул гипсовый слепок обратно в трепицу и положил назад в сумку. Гаррет встал, немного прошелся, потом прислонился к столу, почти садясь на него. «И что думаешь?» «Думаю, что она думает, что это Уллин», — отозвался Маур. «И это уже интересно». «Да?» «Это укладывается в версию о том, что они охотились на...» Маур осекся до того, как имя сорвалось с его губ что они охотились на нее? Если бандиты нанимают с другого конца города, значит, не хотят, чтобы его легко опознали. Основы стратегического мышления. «А что с той инлиской?» «Тебе она незнакома. Даже если она низком неряде, я ставлю недельную получку, что и не из речного порта», — Маур подавил зевок. «Нам пора возвращаться. Мне во второй половине заступать на обход». Из казармы на новорядье друзья выехали задолго до рассвета, и восточный горизонт чернел точно так же, как западный. Они взяли на конюшни коляску. Конюх отмаргивался от осна, а пара лошадей лучились многострадальным терпением. На улицах, почитай ночных, лишь местами попадались огоньки фонарей и свечей, долетал смех ребятни и девиц, несущих воду из колодцев и небольших фонтанов. Мост, соединявший притечь с коптильней, был пуст, чего, в общем-то, никогда не бывало. Негаснущие кузни к западу от воды сейчас смотрели на голую мостовую. Скромную казарму коптильни они достигли одновременно с зарей, и дворцовый холм засиял золотом перед огромным голубым небом. Гаррет всю жизнь прожил в речном порту. Коптильни с притечьем, по большому счету для него были просто словами. Проезжать по площадям и улицам, откуда дворцовый холм смотрелся необычайно низким, а его склон пологим, вдобавок не с той стороны окоёма, казалось путешествием в чужой наземный город. День разгорался, и улицы заполнились быстро. Экипажи, телеги, прохожие, псы затыкали им путь — Мауру с Гарретом приходилось останавливаться и ждать, либо вставать на сиденье возницы и грозить штрафами, если для городской стражи не очистят дорогу. Теплый ветер уже начал взбрыкивать, поднимать на поверхности реки волны, бегущие с востока на запад, вопреки течению в глубине. Мост, обратно в притечье, оказался забит, осаживая всякое движение. Будь он свободен, как ночью, они бы добрались до своей казармы за пару часов, а так обоим стало понятно, что вовремя Мауру на обход не успеть. Гаррет был уверен, что тихий задумчивый облик маскирует раздражение Маура и страх последствий опоздания на обход. Но невысокий стражник неожиданно заговорил. «Как считаешь, ты ее правда любишь?» Гаррет подался вперед, сосредоточенно уставившись между ушей медленно бредущей лошади. Да, думаю, правда. Ну и как? На что оно похоже? Гаррет пожал плечами. Влюбиться в девушку? Ага. Ты же сам был влюблен. Кто лето, здание и Ферриш? Мне она нравилась, признался Маур. Красотка, как мне казалось. Похоже, и я ей был по душе. У нас был приятный, местами неряшливый секс. Но когда она со мной порвала, я почувствовал себя... Нормально? Делал вид, будто горюю и лишился сна, потому что все себя так ведут, когда подобное оканчивается. Но правда была в том, что я вполне себе высыпался. А когда начиналось? Да и начиналось вообще-то так же. А как оно у тебя? «Просто желание или что-то совсем другое?» Впереди них какой-то возчик начал ругаться с каретой, следовавшей навстречу. Гаррет не разбирал слов, но тон был вполне задиристый. Он мог бы спрыгнуть с коляски и сбегать туда, чтобы прервать перебранку, но то был бы лишь способ уйти от ответа. Другое. Желание, конечно, тоже, в числе прочего. Но главное, когда я с ней... Когда в комнате настолько двое, то комната становится совсем другим местом. Как будто все остальное — спектакль, где нам выдают роли, и город — сцена, куда мы выходим произносить реплики. А когда мы с ней закрываем дверь, то больше в этом представлении не участвуем. Тогда мы, только мы и никто иной. В другом городе, где живут только двое, это прекрасное место. Мне там хорошо. Почему? Я имею в виду, из-за чего то место лучше, чем...» Маур обвел рукой мост, воду, причалы и лодки, и здания, тянущиеся слева от них. Обвел китамар. Впереди кучер остановил карету и уже сошел на желтый кирпич моста, указывая на свою упряжь. Другие повозки начали объезжать сцепившихся, но не спеша всем хотелось поглазеть. «Проще, чище. Мне нравится быть тем, кто я там». А она... Не знаю, как описать. Она превосходна? Нет, она совершенна. Она то, кем и с кем должен стремиться быть каждый. Колючая, даже иногда грубоватая и печальная. Печально по-своему, сама она этого не замечает, но я замечаю. И хочешь развеять ее печаль? «Да», — сказал Гаррет, и сразу возразил. «Нет, она не подавлена, не понура. Просто она вот такая, и это попадает в лад с тем, какой я. Или мне только так кажется. Или кажется, что так должно быть. Она важна мне». Подняв руку, Маур дал Гаррету знак подождать. Высунулся и заорал. «Городская стража! А ну, оба взяли оглобли и освободили проезд! Не то обрадуйтесь, коль отделаетесь штрафом! Слышь, нефиг на меня так смотреть!» Я тебе задницу поперек развальцую!» Он опять сел на место и кивнул, будто ничего не случилось. На мосту драчуны бросили схватку, понукая своих коней снова тронуться. «Настолько попадать в лад с другим человеком? Сомневаюсь, что у меня был такой опыт. Никогда?» «Похоже на то. То есть я любил многих. Люблю вас с Каннишем, моих сестер и братьев, родителей». Говорил, что любил Данию Ферриш, но теперь мне кажется, что я использовал неверное слово. На коляску налетел порыв ветра и тут же сгинул. Твое чувство оторванности от этого города мне знакомо. Вот только представить не могу, чтобы в том мире я оказался с кем-то еще. Просто в голове не укладывается. Извини. Не за что. У меня был дядя, который не различал зеленый и синий. Он говорил, что это один и тот же цвет, и мне всегда было интересно, что он видит, поднося к небу лист. Всё того цвета, что я назвал бы зеленым или сплошь синее, а может, совсем иное вообще. Примерно так же и тут. Мне любопытно, насколько различен мир для тебя, ну а я такой, какой есть. Они достигли восточной отмели и повернули лошадей на север широкой дорогой через Притечье. Полуденное движение было плотным и на улицах, и на каналах. Пивовары грузили бочки, снаряжая плоскодонки на другой берег, или волоком выше в порт, или сплавиться, минуя мост до южных городков и селений. Телеги подвозили мешки ячменя и пшеницы, а выезжали с толченой кашицей свиньям на корм для ферм за городской стеной. Толстушка-инлиска, продававшая с тележки рыбу с острым рисом в кульках из извощённой бумаги, отвернулась, когда Гаррет посмотрел на нее. Всего лишь мелочь, мгновенный страх незнакомки, заметившей его плащ и значок, не успев разглядеть его самого. Ветер крепчал, растрепывал рукава и прижимал к боку плащ. Под его шум было тяжело говорить. Маур следил, чтобы лошади шли резвым шагом но улицы ограничивали скорость. Гаррет получил возможность оглядеться, отметить выражения на лицах людей, мимо которых они проезжали, и ему показалось, что та толстушка не единственная, кто при нем боязливо вздрагивал, только хуже всех это скрывало. Кончийский молец лет восьми за плечами, гонялся по улице за кошкой, но поспешно удрал, увидав Гаррета. Пожилая инлийская женщина остановилась на углу и не поднимала глаз, пока они не проедут, поэтому Гаррет лучше разглядел ее красный платок на голове, чем лицо. Некоторые улыбались, но в их улыбках тоже дрожало волнение, и хотя путь стражников часто упирался в заторы, другие упряжки, колесные тачки и пешеходы как могли уступали и расчищали проезд. Подступило забытое подспудное воспоминание как на говновозке он дал подопечному хлыста замедлительность. Могло быть и хуже, коль ты показался из тех, кому это нравится. Маур доехал до поворота, и лошади завели их на узкую улицу, чьи деревянные дома и извилистая протяженность напомнили ему о долгогорье. Волнообразная застройка была призвана противостоять напору и шуму ветра. «Думаешь, Канниш меня сдал?» — спросил Гаррет. «Поэтому-то я и хотел отбыть пораньше», — сказал Маур. «Не знаю, серьезно ли он или за него говорило бешенство». «Я ненарочно его взбесил. Я только... Я...» «У меня нет уверенности, что под нашей охраной с ней ничего не случится. Я верю тебе и верю ему, но есть кто-то...» «Погоди. Ты думаешь, он поэтому разозлился?» Маур натянул поводья, и лошади остановились подковы клацнули об улыжники, и светленькая кобыла вздохнула словно с досады. Маур поерзал на сиденье, подтянул ногу и свесил руку на колено отдохнуть И заговорил спокойно и мягко, от чего делалось только хуже. Мы были новичками на службе. Сенет дал нам это поручение с издевкой чтобы поставить на место, а мы умудрились превратить насмешку в успех Если бы в том лодочном сарае мы схватили княжну, об этом бы никто не узнал. И это мы держали бы рот на замке жестом любезности дворцовому холму. Канни, Штаннен и я. А вместо того мы поймали мелкую дворянку, до которой никому не было дела, да дюжину пьяных придурков, чьи опозоренные семьи спасибо нам не сказали. С наследницей, добытой на одном из первых обходов, мы были бы лучше, чем молодцы. «Но мы ее упустили, поскольку ты ее от нас увел. «Да просто это Таннен!» «Таннен цеплялся ко мне, думая, что я самый слабый», — сказал Маур. «Такого склада он человек, и таких, как он, полно в страже. Они со службы попали в лад. И есть еще такие, как Канниш, кто посвящает страже всю жизнь и себя без остатка, потому как кроме этого у них мало что есть. Они тоже со службы в ладу». «Канниш сиял от радости, когда вступил ты, потому что это значило, что ты будешь одним из нас и будешь с ним по-прежнему вместе. Вчера ты признался ему, что ты нас предал и даже не понял, о чем говоришь». Гаррет почувствовал, будто эти слова дали ему поддых. Маур улыбался мягко и скорбно. «Полная жопа», — сказал Гаррет. «Да ничего», — сказал Маур. Просто пойми, что Канниш должен немного погоревать. Не думаю, что он и в самом деле доложит капитану. Надеюсь, нет. Не то позднее он будет жалеть об этом сильнее всех. Правда, в данный момент это может его и не удержать, если понимаешь, о чем я». Маур вновь тронул лошадей, щелкнув поводьями. Коляска накренилась. Ветер свистел и взвывал, но не мог достать их здесь, в низине улиц. Телега с железным ломом и костью остановилась, не успев пересечь им путь. Серая кляча казалась угрюмой и утомленной. Мужик замахал стражникам проезжать, уступая дорогу голосом сажи и гравия, и заулыбался, будто старался заслужить их хорошее мнение. «А мы с тобой?» — спросил Гаррет. «Влад, попадаем?» «Я не попадаю вообще никуда», — сказал Маур. «Выбиваюсь из ритма». Лошадей не надо было заводить в стойло. Они довольно неплохо знали, куда им идти, и на последнем отрезке Маур предоставил упряжке свободу действий. Пока коляска подъезжала, ветер вскидывал обрывки соломы, взвинчивая их в воздух и снова роняя. Навстречу вышел седоватый сутулый конюх. При виде него лошади заржали от удовольствия. Как только коляска остановилась, Гаррет слез с облучка. В тени стояла возле кормушки, скрестив руки, стоял Каниш. Теперь, зная, что подмечать, Гаррет по развороту плеч и напряженной челюсти воочию убедился, насколько товарищу больно. Выйдя вперед, Каниш приветствовал Маура кивком. Тот приблизился, и оказалось, что все трое встали плечом к плечу. При взгляде на это со стороны отчего-то взгрустнулась. «Тот, кто натравил на вас бандитов, страже не служит», — сказал Канниш. «Понимаю, ты веришь в них», — сказал Гаррет. «В нас». «Ты искренне в нас веришь, но...» Канниш обрубил его фразу нетерпеливым взмахом. «Ты меня не слушаешь. Стража тут ни при чем. Те злодеи не знали точно, кто ты такой. Они выследили девушку и вызнали, как тебя зовут». Но на тебя самого у них не было наводки. О чем ты говоришь? Конечно, тянуто улыбнулся. Не вам одним захотелось позадавать вопросы в свободное время.